Он вызывает секретаря, требует свою докладную записку о кесарии. Насколько он помнит, она написана кратко и резко. Так любит император. Он не хочет подолгу возиться с политикой, его интересуют другие вещи. Впрочем, соображает император хорошо, у него быстрый, острый ум. Только бы добиться, чтобы он действительно прочел докладную записку, и тогда его подпись под эдиктом гарантирована. Ведь историю с тремя приговоренными к принудительным работам нельзя ликвидировать без того, чтобы весь этот вопрос о кисарии не был в конце концов разрешен. Да, на этот раз императору придется согласиться. Какая удачная мысль пришла в голову Попеи потребовать освобождения трех заключенных. Приходит секретарь, приносит ему докладную записку, Талассий пробегает ее глазами. «Да». Он изложил дело ясно и убедительно. Свободное население Никисарии состоит на 40% из евреев и на 60% из греков и римлян. Однако в городском самоуправлении евреи имеют большинство. Они богаты, а закон о выборах дает право голоса на основе имущественного ценза. Построенное по этому принципу избирательное право в общем оправдало себя в провинциях Сирии и Иудеи. Почему бы тем, кто дает общинам большую часть налогов, и не распоряжаться этими средствами? Но в Кисарии избирательный закон является большой тяжестью для большинства населения. Ибо евреи, заседающие в магистрате, вносят в расходование общественных сумм неслыханный произвол. Они тратят их не на потребности жителей, а посылают несуразно большие взносы в Иерусалим, на храм и религиозные нужды. Поэтому неудивительно, что при выборах дело всегда доходит до кровавых столкновений. С горечью вспоминают греки и римляне Кесарии о том, что когда в царствовании Ирода был основан этот город, они были первыми его обитателями, они построили гавань, доходами от которой Кесария теперь кормится. Кроме того, там резиденция римского губернатора и притеснения, которым подвергаются со стороны евреев римляне и греки, особенно недопустимы в главном городе провинции. С самолюбием евреев, право же, достаточно посчитались, предоставив им полную автономию в Иерусалиме. Идти и дальше навстречу этому вечно недовольному народу недопустимо. История города Кесарии, происхождение и религия большинства ее жителей, ее основа и мощь не имеют ничего общего с еврейством. И город Кесария от которого зависит покой и безопасность всей провинции, будет горестно удивлен, если наиболее лояльная, верно подданная часть его населения не получит, в конце концов, заслуженных ею избирательных прав. В своей продуманной и хитрой докладной записке министр Филипп Талассий отнюдь не умолчал и об аргументах евреев. Он указывал на то, что в случае изменения избирательного закона греко-римское население получит право распоряжаться всеми еврейскими городскими налогами, а это практически означало бы широко проведенное отчуждение средств у еврейских капиталистов. Очень ловко доказывал он, однако, насколько это зло ничтожно, в сравнении с той чудовищной несправедливостью, при которой главный город Иудеи, провинции, столь важной для всей восточной политики в целом, ныне действующим избирательным законом, фактически отдавался в руки небольшой куче еврейских богачей. Министр перечел свою докладную записку еще раз, тщательно проверил рукопись. Его аргументы неопровержимы. Он твердо решил, он улыбается. Да, он отдаст меньшее, этих трех заключенных, чтобы зато отнять у евреев большее. Прекрасный портовый город Кесарию. Он позвал слуг, стал брониться. Велел унести грелки, одеяла, подушки. Эти дураки хотят, чтобы он задохнулся от жары. Он забегал взад и вперед на своих высохших ножках. Кослявые руки ожили. Министр настойчиво потребовал на завтра утром аудиенции у императора. Теперь его путь был ему ясен. Задуманное наверняка должно удаться. Ведь он не спешил. Он мог бесстрастно насладиться своей местью. Прошло несколько десятилетий с тех пор, как еврейский переводчик Феодор Закаи улыбался. Наблеон. Вот именно. И навеки Наблеон. Он может подождать, пока Эдикт, вырывающий у евреев присвоенную ими власть, будет подписан. Но и тогда вовсе незачем его сразу же опубликовывать. Пусть документ еще спокойно полежит несколько месяцев, даже год, пока не выяснится вопрос о сроках великого Александрова похода.